Глава 7. Лиза. Трогаю кончиками пальцев толстое холодное стекло иллюминатора. За бортом уже густая ночь. И Ставрополь, расстелившийся под крылом самолёта, кажется огромным живым спрутом, сотканным из тысячи огней. Я знаю, что вокруг города бесконечные поля, но сейчас всё чёрно, и он как будто утопает в этой бездонной глубокой черноте. Ощущаю внутренний нервный трепет, наблюдая, как самолет кружит над землей, заходя на посадку. Знакомое всем волнение путешественников множится на впечатления от моей короткой поездки в Сочи. Начиналась она, с, будем честными, на зло мужу, а заканчивается, как у меня часто бывает, мыслью «быстрей бы к нему». В очередной раз я доказала себе, что мир мой крутится только вокруг одного человека — И этот человек не я сама. Психологи говорят, что так нельзя. Но что я могу поделать, если нет никаких сил ни веселиться, ни отдыхать, если мы в этот момент в ссоре, если мне неспокойно, если кажется, что что-то идёт не так. Дурное, беспочвенное предчувствие выкручивает наизнанку, и всё, чего мне хочется, это заглянуть в Сашкины глаза и почувствовать, что всё хорошо. доходит уже до смешного я ведь ехала развеяться отвлечься ляпнула ему даже что устала от него тогда на кухне ресторана дура выражение сашкиного лица после этих запальчивых слов в итоге преследовало меня всю поездку наверное цезарь на брута примерно так же смотрел пытаясь вытащить за рукоять всаженный нож но поздно сожалеть уже сказала да казалось бы, ну выкинь из головы. И правда, отдохнет, повторяющийся, как заезженная пластинка повседневности. Разберётесь потом, всегда ведь разбирались. А сейчас надо ловить момент. Приятная компания, шикарный отель, отличный спа-комплекс, люксовые рестораны, даже горы, которые уже так опастылили мне, будто вылизанные, чище, чем у нас. Ну и море, конечно. Море меняет всё. Эти сильные волны, разбивающиеся с пеной о водорезы, соленая взвесь, бьющая в лицо. Это все так прекрасно, дарит новые ощущения, рождает новые мысли, чувства. Должно бы рождать, но... Весь первый вечер я потратила на то, что бесилась от того, что Сашка меня игнорирует и трубку не берет. Мы пошли в кабаре. Не стриптиз и не театр. Разврат для интеллектуалов. Танцы в феерических костюмах на грани дозволенного даже связывал незамысловатый сюжет. Вокальные данные артистов приятно ласкали слух, а я ничего не видела, кроме своего телефона. Но неужели так сложно хоть одну живую смс-ку мне написать, а не отправлять каждый раз этот издевательский шаблон «Извините, я занят, перезвоню вам позже»? Ненавидела в этот момент его до подрагивающих пальцев, до слез, умом понимала, что ну чем там может Сашка заниматься? В нашей-то деревне с двумя детьми пересматривать Гарри Поттера, в очередной раз засирать микроволновку попкорном, а чувство всё равно было такое, что вот прямо сейчас теряю его и холод внутри лютый. Это потому, что наговорили много друг другу, нельзя было такое изжать, нельзя Ариэль, как истинный джентльмен, настойчиво пытался меня развлечь и отвлечь, и этим только ещё больше бесил, потому что в его показной интеллигентной вежливости я стала чётко читать скрытый сексуальный интерес. И значит, Сашка был прав, а я была не права. И он имеет полное право злиться сейчас на меня. От этого факта было тошно. И я с трудом сдерживалась, чтобы не вылить свою тревогу и раздражение на мило улыбающегося мне Ариэля. Он рассказывал мне какие-то действительно забавные истории, интересовался моими вкусами, мнением, а я смотрела на него и думала, что я получается выбрала провести этот вечер с ним, а не со своей семьёй. Противопоставляла. Конечно, если бы мы с Сашкой не поругались, мне бы и в голову такое не пришло. Я бы наслаждалась шоу в кабаре, ела устриц, запивая их шампанским, и без задней мысли кокетничала, не переходя грань с приятным статусным мужчиной, уделявшим мне внимание. В общем, наслаждалась своей маленькой поездкой по полной. Но вот так, находясь в ссоре, я не могла. Как только представление закончилось, я ушла к себе в номер, не желая продолжать вечер. Долго ворочилась в кровати, не в силах заснуть. Чем дольше молчал телефон, тем сильнее сожаления внутри заменяли обида и злость. Что не перезванивает, что игнорирует, что я порчу себе мини-отпуск из-за него. Но не так уж я и провинилась, а? Не хочет говорить? Отлично. Я тоже тогда не хочу. Не собираюсь и оставшиеся дни страдать. Плевать на него. В итоге клятвенно пообещала себе выкинуть из головы Сашку. Захочет, сам наберет. А я ещё подумаю, ответите или нет. И только после этого немного успокоилась и наконец заснула. Правда, так и не выпуская из рук молчащий телефон. Утром первым делом написала Лёвке узнать, как они там вышли уже в свой несчастный поход. Сын отчитался, что да, и пожаловался на ужасную папину кашу. Читала его, улыбаясь. Да, каши не Сашкин конёк. Итак, тепло внутри стало от этого простого узнавания своих пацанов, что настроение сразу скокануло от шкалы, как же уныл этот мир, до отметки хватит ныть, жизнь замечательна. Потянулась с удовольствием, пожмурилась на пробивающееся сквозь гардины утреннее солнце и решила с чистой совестью посвятить этот день себе. Кира говорила, что здесь отличное спа. Вот и проверю. Как обычно это бывает, стоило мне внутренне отпустить Сашку и перестать переживать, как к обеду он объявился сам, начав заваливать меня эсэмэсками. А во мне, наоборот, проснулась вредная игривость. Динамил меня вчера, да? У-у-у, вот и мучайся теперь! В крови забродил взрывной адреналин, совсем как в начале наших отношений. Захотелось его подразнить. Ты мне вчера ясно дал понять, что не хочешь разговаривать. Я, может быть, буду занята. Мы собираемся в спа. Не накручивай так громко. Я в Сочи слышу. Смайлик. Я при этой переписке чуть ли не в голос смеялась, слишком живо представляя, как Сашка поджимает губы и закипая раздражённо щурит свои серые глаза. Ну а что? Пусть поревнует, ему полезно. Может, больше ценить начнёт. После ужина в ресторане с нашими кавалерами Оси и Арилем мы отправились с Кирой в спа-комплекс вдвоём. И только там я обнаружила, что забыла на столе телефон. Внутри неприятно кольнуло. Сашка ведь хотел позвонить. Я и так днём его отфутболила, потому игнорировать мужа ещё и вечером совершенно не собиралась, тем более зная, как он неадекватно это воспринимает иногда. Но не возвращаться же? Меня как раз позвали на массаж, а Кира набрала Оси, и тот заверил, что всё с моим телефоном в порядке. Решив, что ничего страшного, я сняла простыню и растянулась на массажном столе. Блаженство, но внутри всё равно что-то тревожно натянулось, извинело, звенело, звенело, звенело, и даже волшебные руки массажиста до конца не помогли. В спа мы пробыли без малого 4 часа. записавшись на вообще все возможные процедуры, тело ощущалось таким мягким, будто все кости растворились, и я ленивым куском желе еле доползла до номера в начале двенадцатой ночи. Орель сразу занёс телефон, учтиво поулыбался, многозначительно потоптался на пороге, но в номер я его не пустила. Наверное, не очень вежливо, захлопнув дверь прямо перед самым его орлиным носом. рухнула на кровать и первым делом полезла в пропущенные. Так и есть, Сашка звонил. Несколько не принятых и один отвеченный. Я нахмурилась, прикусив губу. Может, Ося взял и сказал, где я? Наверное, потому что после этого звонков не было. Покосившись на время, решила всё-таки сначала написать. Дети уже спят, наверное, не хотелось их будить. Неожиданно Сашка отказался разговаривать, сославшись на то, что у них уже отбой. Внутри опять потянуло тревожным холодком, по спине прошёл озноб, поднимая волоски. Ничто не мешало мужу просто выбраться из палатки и поболтать со мной снаружи. Раньше он всегда так и делал, а тут маленькая месть за то, что вовремя трубку не брала. Как же я устала играть в эти кошки-мышки. Почему всё так сложно, когда должно быть проще некуда? Он меня любит, я его люблю. Да, люблю. Но когда в последний раз я вслух это говорила? Поддавшись порыву, не стала настаивать на звонке, а набрала такие простые, тёплые слова про свою любовь, про то, что скучаю по нему, про то, что виновата перед ним. Не знаю, откуда взялись слёзы. Но они горячими солёными змейками заструились по моим щекам. Светящийся в темноте экран расплылся перед глазами. Арванов всхлипнула громче, зажав рот рукой, когда прочитала в ответ: "Это ты меня прости, Кис. Я люблю тебя". Расплакалась окончательно, сильно, даже не знаю почему. Такая пронзительная тоска взяла по нему, по нам. Просто смотрела на эту смэску и ревела, пока не уснула. После ночной непонятно чем вызванной истерики, проснулась я в странном состоянии, будто на меня нацепили кокон, напрочь обрубив остроту восприятия. Ни яркой радости, ни нервных переживаний, только липкое, равнодушное спокойствие. Я знала, что Сашкина группа пошла дальше к горному озеру, и связи там нет. Он наберёт меня только завтра ближе к обеду, когда я уже буду садиться в самолёт. Значит, нет смысла караулить телефон, нет смысла нервничать, ждать, и я успокоилась. Ося с Ирием отправились на склон, мы же с Кирой погуляли по Олимпийской деревне, спустились к морю, нашли уютный ресторанчик на набережной, потом неторопливо прошлись по центру. Ещё один ресторан, зашли в парк И болтали, болтали, болтали обо всём и ни о чём. О мужьях, работе, доме, новостях, книгах, детях, прошлом и будущем насмеялись до тянущего пресса и даже чуть-чуть поплакали. У каждой из нас были свои горести. У Киры никак не получалось забеременеть. Она больше не могла слышать про Эко, опробовав его недавно в пятый раз. и они с Осей начали подыскивать суррогатную маму. Я же вкратце рассказала про наши с Сашкой опять участившиеся ссоры и мое угнетающее пребывание в дне сурка. Кира на это настоятельно рекомендовала найти другую работу. Интересную, с удаленкой и командировками. Я, вздохнув, призналась, что у отца такая есть. Я ведь уже работала у него, когда Алиска с Левкой были маленькие, Но именно к папе проситься опять, я не хочу. В прошлый раз я сильно подвела его, всё резко бросив через 8 месяцев. Страшно, вдруг снова не выдержу плотный график и редкие встречи с родными и уйду прямо в разгар какого-нибудь проекта, как в прошлый раз. Жутко неудобно будет перед отцом. Он мне потом и хлеб нарезать не доверит. Кира на это предложила потрести насчёт работы Осиу. заверив, что он мой внезапный уход, если что, переживёт. Потом тема опять скаканула, переключившись на общих знакомых, потом ещё на что-то, и ещё мы говорили так много и откровенно, столько гуляли, что к вечеру я была полностью опустошена и, пропустив совместный ужин с Осией и Арелем, вырубилась в своём номере часов в 8:00 вечера. То, что мне надо было крепкий сон без сновидений. а с утра опять накатила неясная, разъедающая насквозь тревога. Я написала Сашке смс-ку, чтобы увидеть, когда у него появится связь, и заранее собрав свой маленький чемоданчик, отправилась на завтрак. Во время поедания блинчиков Ариэль неожиданно предложил мне работу в Москве. Оказывается, они обсуждали мое еще совсем не оформившееся желание трудоустроиться вчера за ужином, Поначалу я восприняла предложение Коца в штыки, недовольно косясь на болтушку Киру, но послушав Арелели немного и узнав, что именно он предлагает, по-настоящему заинтересовалась. Так что Веся, оставшись завтрак, прикидывала, стоит попробовать или нет. И если да, то как преподнести Сашке новость о том, кто теперь будет моим новым непосредственным боссом. Плохо представляла, как такое сообщить мужу, чтобы моего Лютика не разорвало на целую цветочную полянку, и он меня отпустил. В общем, я пообещала Арею Гадовичу Котсу подумать. Когда ехала в аэропорт, отписался Сашка, как-то сухо, но информативно. Муж сообщил, что всё хорошо, они направляются домой, планируют часа в 4 уже быть в нашем комплексе. добавил, что сожалеет, что не может меня встретить, не успеет никак. Я ответила, что всё о'кей. Казалось бы, после этого неприятное нервное предчувствие должно было полностью рассеяться, но оно почему-то только возросло. Внутри так звенело, что у меня стали подрагивать руки. Быстрей бы уже прилететь и оказаться дома. Мой вылет в Ставрополь должен был быть в час дня, но приехав в аэропорт Я узнала, что рейс перенесли на 9 вечера из-за погодных условий. Пару минут я, опешив, бродила по залу ожидания, а потом, решив из аэропорта уже не уезжать, отправилась ждать вылет в какую-то кофейню на территории аэропорта. Дорого, невкусно, но зато хотя бы кресло, а не пластмассовое сиденье, и относительная уединённость за самым дальним столиком, который я выбрала. Заказав капучино, больше напоминающий порошковый кофе три в одном, написала мужу, что рейс задерживают. Сашка минут через 10 ответил, что тогда он меня встретит. Слабо улыбнулась на это, по привычке гладя пальцами строчки его СМС на экране. Ответила, что не надо, он ведь, наверное, устанет после похода. А до Ставрополя от нас ещё рулить 5 часов, и потом обратно столько же ночью. Я встречу тебя. Сашка просто написал это ещё раз. Закусила губу, чувствуя, как внутри растекается иррациональное тепло упрямый. Сашка, как всегда. Мне было до чёртиков приятно это его желание увидеться поскорее, и нервный звон в теле хоть чуть-чуть успокоился. Отправила мужу сердечко в ответ и постучав пальцами по столу, размышляя, чем бы себя занять до самого вечера, написала Арелиу, чтобы выслал для ознакомления рабочие материалы.